Шестьдесят второе. А где ваш сын? Он разве не внизу? Мадам Дель Анна в голубой байковой пижаме ток-шоу смотрит. Нет, я по телефону говорила в другой комнате. Куда он пошел среди ночи? Встала. Вы поссорились? А что с Денисом? С Денисом все хорошо. Вот видишь, вам надо было расстаться, чтобы все осознать. Но Эль, видимо, понял. Мадам де Лянна потыкала в кнопочке телефона. «Не отвечает. Пойди посмотри, машина в гараже?» Гараж, большое подсобное помещение, склад бесполезностей. И еще там спит спидкот, у него персональная люлька. Только норовит, как сейчас, устроится на капоте, тряпочкой предусмотрительно покрытом Хотелось одного — позвонить Корта и сказать, что с Наилем все. «Мрау!» Кот проскочил в дверь и ломанулся наверх. «В офис пошел», — заключила мадам Дель Анна. «Марина, от людей так запросто не уходит. Он же тебе близкий человек». «Я про Дениса. Но, Эля, ты едва знаешь, как можно сравнивать эти два чувства». Я не думала, что эта встреча так заденет. «Да я ищу ваших с Денисом детей, буду крестить. А ты позвони ему, вдруг возьмет и приедет за тобой». «Я не могу, не объяснившись с Ноэлем. Думаете, позвонить?»